Я направила насекомых в здание, используемое как барак для моих людей. Рой облепил шёлком и поднял в воздух несколько мелких предметов. Как пёть мы взмоло небо, оно быстро потеряло скорости, размазалось с нас и мы в сторону ветром. Сигнал. Вперёд, облюдак. Приказала ей рванула по улице в сторону Брайана. На перекрёстке я бросила взгляд на лежащего Бэнтли, направилась к переулку. Насекомые добрались до меня и сбросили свой груз мне в руки. Простая пластиковая зажигалка и коробок спичек. Я засунула спички за пояс, а зажигалку в маленький карман на костюме. Я действительно надеялась, что мне не придётся их использовать. В переулке мой рой прочёсывал территорию, и он направлял осыкомах в стороны, связав нити шёлка. Они были достаточно близко друг к другу, чтобы манекен не проскользнул мимо. Я обнаружила манекэна и чёрный силуэт мрака в дальнем конце переулка. Серёса сука лежали в стороне, растянувшись у основания здания, присыпанные щепёнкой. Как такое могло произойти? Он так сильно их ударил. Последнее, что я видела, мрак достиг крыши, а дальше я не смотрела, не хотела терять драгоценных насекомых, отправляя их в облако газа. Что бы ни произошло, манекен сделал что-то неожиданное и жёстко сбросил их назад на землю. Манекен взглянул на меня, его рот открылся, повторил то же движение челюстью вверх-вниз, что и раньше. Я поднесла руку к ткани, которая прикрывала нос и рот, и отступила. «Сука и Сириус в пределах распространения газа или нет?» Я чувствовала насекомых ползущих по ним. Оба дышали, хотя дыхание Асуки было быстрым и хриплым. Насекомые живы, значит, Цука и Сириус пока в безопасности. Быстрое исследование насекомых показало, что манекен окружён небольшим облаком газа радиусом примерно в 2 м. Газа вокруг меня не было, насекомые на мне не задыхались, они почувствуют симптомы и умрут раньше, чем я. Марака кружил в себя толстым слоем дыма, его руки и ноги скрылись из виду. Как я поняла, он так пытался отогнать газ. Как долго он продержится? Темаат фильтровал газ или мрак просто задерживал дыхание. Манекен. Мой голос звучал в миллион раз спокойнее, чем я себя чувствовала. Сейчас ты отойдёшь и позволишь ему уйти. Манекен склонил голову набок. Я вынула коробок, проверила, что насекомые не страдают от газа, зажгла спичку, горсть насекомых подняла её в воздух. Неужели я подожгу тебя? А я могу? Я верила, что да. Может быть, это говорит моя усталость. Может быть, мрачное осознание того факта, что манекен разрушил мои надежды завоевать уважение выверты из постедино, когда убил людей на моей территории. Он в одиночку разрушил мою репутацию, и я двигалась вперёд только благодаря этой цели, и теперь оказалась отброшена назад. Может, во мне говорит крошечная отчаянная мысль, что по-другому я просто не смогу победить его. Так что да, если из-за него рухнет надежда спасти Дино, если, сука, и мрак всё равно погибнут, я могу нарушить правила игры и взорвать здесь всё. Наверное, не спасу Дино. Но зато спасу всех, кого манекен ещё может убить на протяжении своей карьеры. Никакого блефа. Он уступил назад, и я поняла, что его нога стояла на груди мрака. Я видела, как мрак встал и хромая двинулся ко мне. Ублюдок зарычал и надянул цепь. Я потянулась к мраку, чтобы помочь ему уйти, когда заметила, что манекен движется. Он закрыл рот, поднял руку, и в основании его ладони появилось отверстие «дуло орудия». «Нет!» — слово было похоже на рычание «блок». Я слишком задыхалась, чтобы произнести что-то внятное. Я схватила мрака и повалила его на землю. Если бы это была сцена из фильма, то её показали бы в замедленной съёмке, как её вернулась бы от решающего выстрела чок на этого злодея лишь на волосок, а сам он взлетел бы на воздух. Мы с мраком остались бы лежать на поле боя, окровавленные, но победившие. Но манекен не стал стрелять, он был слишком собран для этого. Он двинул рукой, направляя своё оружие туда, куда упал мрак. Нет. Сказала я в этот раз нормальным голосом. Я шагнула вперёд и встала на одно колено между манекеном и мраком. Ублюдок снова натянул цепь и рванул вперёд. Я чуть не упала на живот. Я могла бы отпустить его и натравить на манекена, но щенок почти наверняка погибнет, как и ранее Люси. «Ублюдок, назад!» Рявкнула я и толкнула его в бок. «Я не хотела, чтобы собака получила пулю вместо меня». Кроме того, я подозревала, что манекену хочет оставить меня в живых и заставить смотреть, как он будет убивать моих друзей и последователей. Я уставилась в его пустое, гладкое лицо, надеясь, что инстинкты не обманывают меня. Он пожал плечами, и моё сердце замерло. Три вещи произошли одновременно. Первая, наиболее болезненная, я получила выстрел в грудь. Вторая, я поняла, что мрак использовал силу и погрузил нас во тьму. Третья был взрыв. Несколько секунд я ничего не понимала, Боль накатила, как летний ливень. Первую секунду я не чувствовала ничего. Затем поняла, что вот-вот начнётся, а потом разверзлись в хляби. Я извивалась, ребра криком кричали. Я отчаянно пыталась найти положение, в котором боль исчезнет или хотя бы уменьшится. Мне казалось, что в ребра, которым и так досталось прошлой ночью, вонзили раскалённую кочергу. «Эй-эй!» — сказал мрак. «Ты в порядке? Ты цела?» Я помотала головой, не в силах восстановить дыхание. Я не могла бы уничтожить. Каждый вздох, казалось, усиливал боль вдвое. Ты должна встать. Тай, Рой, вставай. Скорее, благодаря усилиям мрака, чем моим собственным, я поднялась на ноги. Каждое движение только усугубляло боль в груди. Я осторожно ощупала место, куда пришёлся выстрел. По рукам посыпались крошки, похожие на стекло. Всё ещё не получилось дышать. Взрыв под Джок Мусом, раскопившийся по этой стороне улицы выше уровня воды, огонек счастью не достал до нас с мраком, волосы не опалило. И что важнее, нас не размазало взрывной волной. Взрыв был не такой огромный, хотя и достаточно серьёзный. Я взглянула на нашего противника. Манекен с виду невредим и лежал в тонком слое воды на асфальте. Взрыв лишь разбросал части его тела так, что цепи растянулись на всю длину. Похоже на использование известного принципа боевых искусств. Как там? Во время урагана могучий дуп ломается, а гибкая Ива лишь мгнётся. Манекен уже собирал себя воедино. На нём не было ни царапины. Беги. сказал мрак. «Я хотела было согласиться, когда увидела, что ублюдок вскочил на ноги. Я уже не держала цепь, привязанную к его морде». Он набросился на манекена, схватил челюстями одну из его рук. Он начал мотать злодея, как тряпичную куклу. Туловище манекена дважды ударилось о ближайшую стену. «Что, не ожидал, что мы такие крепкие?» Манекен сменил ситуацию за секунду. В паузе между встрясками он прекратил болтаться, как тряпка. «Я не ожидал, что мы такие крепкие?» Я сообразил, что он выдвинул ножи из пальцев ног и воткнул их для устойчивости в шею и морду ублюдка. Его свободная рука свисала сбоку. Двигаться было адски больно, но я бегом бросилась вперёд, даже раньше, чем полностью осознала зачем. Манекен поднял свободную руку и навёл её на левый глаз ублюдка. Я схватила его руку и оттянула в сторону как раз в тот момент, когда он выстрелил. Ублюдок отплатил мне за доброту, швырнув манекена на меня. Мы оба растянулись на земле. Мрак уже был рядом. Мрак уже был рядом. Двигаться быстрее, ему мешала раненная нога, так что он успел только сейчас. Манекен лежал на земле, блюдок сбоку от него, нетренированный, без хозяина или хоть кого-то, кто держал бы его цепь. Марака и я помогали друг другу стоять. Дёргающийся рот манекена снова открылся, похоже, он пускал газ, чтобы избавиться от собаки. "О, блюдок, стоять!" сказала я. Какие команды давала сука собакам? "Брось!" Не знаю, послушался блюдок моей команды или он просто сам не хотел нападать. Я дважды оглянулась, чтобы найти поблизости что-то горящее. К моему сожалению, даже тлеющего клочка мусора, чтобы поджечь газ не нашлось. Я обернулась назад и увидела, что огонь разгорается, даже поверхность воды горела. Почему? Какой-то химикат, что-то из газа село на воду? Возможность для бегства стремительно исчезали. Неважно. Я потянулась назад и достала пару предметов. Первым был кошелёк. Я открыла его. множество мелких монет, приложенных салфетками, несколько бумажных пакетиков с нюхательной солью. Глупо таскать с собой повсюду мелочь, но я решила всегда иметь при себе запас после самого первого выхода в костюме. Я взяла салфетку, оторвала кусок, потом ещё и ещё несколько полосок. Затем я подожгла их выточенной зажигалкой и выпустила в тот же миг горящий дымок подхватили стрикозы. Манекен закрыл рот, отступил. Половина полосок потухла или упала вместе с опалёнными стрекозами, прежде чем те оказались достаточно близко к манекену, но вторая половина добралась. Гас снова вспыхнул, но я этого не увидела. Марак опять защитил нас с Тимой. Не знаю, хотел ли он заглушить ударную волну или прикрыть нас от вспышки света. Я положилась на то, что щит из темноты сработает. Тима рассеялась. Мы остались стоять, манекен нет. Совесть со стороны суки, сигнал слишком отрывистый, чтобы я поняла, я его заставило плёд карвонуть вперёд. Не знаю как, но несмотря на своё жуткое состояние, она смогла накачать ублюдка силой. Он вырвав твой остов почти как автомобиль, и сейчас, вцепившись в руко манекена второй раз, проломил материал оболочки. Ублюдок перехватил свою добычу и теперь держал манекена за туловище и за ногу, хотя здесь материал оказался прочнее. Две руки за две схватки. Подумала я с мрачным удовлетворением. Огонь сзади подступил слишком близко, и я шагнула вперёд, помогая отойти мраку. Он положил руку мне на плечо. И мы рискнули подойти поближе к бульствующему ублюдку. Сириус поднялся из груди щебня. Сука лежала между его передними лапами и грудной клеткой. Она привстала, дрожа, всё ещё судорожно дыша. Лицо суки ритмично подергивалось, будто её тошнило. Мрак похромал к суке. Она не могла стоять без поддержки Сириуса. А тут удерживал своим телом груду щебня. Мрак дал необходимую суке опору. Вместе они подошли ко мне. Сириус отступил от стены, и щебень, который он удерживал, обрушился на землю. "Ублюдок", сказал мрак. "Огромный какой". Мрак взял руку суки и положил мне на плечо, она не возражала. Он убедился, что мы обе можем стоять, отошёл, мучительно медленно нагнулся и подобрал валон с слегка конусовидной формы, весом килограмм в 20. Сука, похоже, поняла, что задумал мрак. "Серьёз, держи". Собака шагнула вперёд и положила передние лапы на тело манекена, пригвоздив его грудью руку. Ублюдок зарычал, увидев, что кто-то покушается на его добычу. Сириус заречал в ответ. Ублюдок замолк. Похоже, он не понимал, что сейчас он больше, опаснее и меньше пострадал. Он слишком привык быть маленьким щенком рядом с огромным Сириусом. Мрак, хромая, подошёл к телу манекена. «Не трогай голову!» Тихо сказала я. «Там нет ничего важного. Я не шучу. Это обманка. Бей в грудь!» Мрак кивнул, поднял камень над головой, направив острым концом вперёд. «Пробьёт или нет? Трудно сказать. Но попытаться стоит». «Давай!» – проричала сука позади. «Он убил Люси! Может быть и Бентли!» – сказала я тихо. «Мне жаль, но я не знаю, жив ли он. Мы не смогли спасти его». «Давай!» – повторила она. Мрак не успел. Вспышка пламени захлестнула окрестности. Не взрыв. Это было взрывной волной. Не было никакого шума. Это больше походило на горячий резкий толчок. Нас сбило с ног, и люди, и собак. Я рухнула плашмя в воду, и боль в рёбрах вспыхнула сильнее, чем когда либо. Удар выбил из меня воздух. "Нет", сказал мрак. "Ты не можешь вмешиваться. Протекторат, случится катастрофа, если это протекторат". "Нет, я оглядела место событий. Это намного хуже, чем протекторат". Ажок постучал пальцем по носу. "Я никому не скажу, если ты не скажешь. Ты не можешь ему помогать. Это ваши правила". "Правила Джека, не мои". «Ну ладно», — сказала ожог, было что-то в её голосе. Он казался самым обычным, но чем-то напоминал мне призрачного сталкера и Софию. Не такой злой, как у сталкера, но тоже словно наполненный пустотой. Просто я раньше эту пустоту не замечала. Ожог подала манекену руку и помогла подняться. Низ его туловища покрывали трещины. Левая рука была месивом изломанной керамики и бледной серой органической мякоти. Я слушала, как ожог что-то пробормотало. Манекен качнул головой. Ажок сказала что-то ещё. Он поднял руку, и Ажок лениво хлопнула её своей пятернёй. Она повернулась к нам. Вот. Он ввёл меня в игру. Пропустил свой ход. Ажок хрустнула суставами, и каждый горящий кусочек мусора на улице превратился в колонну огня, вертикально уходящую в небо. Огонь прополз по поверхности воды и полностью отрезал нам путь к отступлению. Мой ход. Я начинаю второй раунд.